После секунды замешательства из толпы послышался выкрик. «А что, в местных лесах животины не водятся?» «Во-первых...» Инструктор из-под посмотрел в ту сторону, откуда прозвучал вопрос. «Чаще всего сталкеру приходится быть незаметным, и миссия ваша заключаться будет в поисках артефактов, а не в том...» чтобы кабанов по лесу гонять. Во-вторых, местная фауна несколько отличается от той, которую вам когда-либо приходилось видеть. Уж поверьте, здесь много умников парится, но даже они не могут дать определение всем живностям, которые здесь обитают. И, наконец, в-третьих, если даже ваша светлость... Фикс — сделал картинный реверанс, — преодолеет все трудности и подстрелит зверушку. Вы уверены, что сможете перебороть внутреннее отвращение при ближайшем рассмотрении заваленной туши? Помяните мое слово, что не всякий гурман со стажем подавит в себе рвотные рефлексы, разглядывая некоторых обитателей зоны. «Еще вопросы?» «Ну, в баре-то подают!» Раздался тот же голос. Инструктор откашлялся. «Я что, похож на повара? На ваш сброд, на кулинарные курсы?» Из толпы раздались отдельные смешки. «Есть за периметром сталкеры, которые считают, что употребление местной дичи на здоровье никак не влияет. — К тому же, на этом можно кое-что заработать, разницы нет, и так, и так по зоне шнырять. Поэтому в баре есть свежее мясо, местные фауны, которые, как вам угодно выражаться, подают. — Надеюсь, гастрономический вопрос исчерпан? Толпа ответила молчанием. — Тогда посмотрим, что должно вас защищать. Фикс достал сигарету и закурил. Сопровождающие его парни с кучей оружия на спинах подошли к нему вплотную и скинули в траву весь свой арсенал. Инструктор невозмутимо наклонился и достал уже знакомую нам винтовку, с помощью которой он отправил в бессрочное путешествие Рыжего. Вот пример того, чего уж точно не должно у вас быть. Фикс передернул затвор и ловко поймал огромный патрон. Мощная, огромная, с приличной отдачей. Инструктор продемонстрировал всем извлеченный снаряд, подняв его над головой зажатым между большим и указательным пальцем. Затем ловко спрятал патрон в одном из карманов и немного повертел громоздкое оружие в руках, поочередно выцеливая то окружающие деревья, то небо. «Винтовка М-1», — заявил, наконец, он. «Гордость американской армии! Хотя чем только эти полосатые не гордятся! Попадает к нашей охране из всем известного форта Старс. Хороша в обороне стен и полевых крытых машин разведки местности. Пробивает». Некоторые части брони свинцовых, но только некоторые. Недостатки. Громоздкая, тяжелая, неудобна в помещениях и зарослях кустарника. Долго перезаряжать. К тому же перезарядка и содержание оружия в надлежащей боевой готовности требуют определенной сноровки. Вывод. Сталкеру не нужна. Следом за М1 примерно ту же оценку получила СВД. Третьим номером шел автомат М4. Хорошая игрушка. Инструктор провел с оружием несколько манипуляций, среди которых было извлечение и вставка магазина, передергивание затвора, подкручивание чего-то в прицеле. Затем Фикс также прицелился куда-то в лес, и мимикой изобразил отдачу от выстрела. Скорострельный автомат. Пули ложатся кучно. Удобный, культовый для многих бойцов. Но сталкеру не подходит. Данное оружие требует к себе много внимания. Например, в небоевом состоянии производитель рекомендует закрывать дуло специальной крышечкой. А для разборки и чистки — Вам потребуются, опять же, определенные навыки, знания и в придачу еще две отвертки. Он отбросил автомат в сторону и понял из травы похожее оружие. Винтовка М-16. Столь же культовое вооружение, схожие показатели с М-4, но немного хуже. Схожие правила обслуживания и подготовки к бою. Короче... Данные виды огнестрельного оружия пригодны для профессионалов и абсолютному большинству сталкеров просто чужды. Фикс выплюнул обуглившийся фильтр сигареты и поменял оружие. «Самый знаменитый в мире автомат АКМ-74. Рекламировать не буду, с учетом того, что выпускает его почти все страны мира». Простой, надежный, дешевый, неприхотливый. Единственное, что могу порекомендовать использовать его укороченную версию АКСУ, которая больше подходит для ближнего оборонительного боя, что в принципе и нужно сталкеру. Обе версии АК побывали в руках инструктора, после чего также небрежно отправились в зеленые травяные листья доходившие невысокому фиксу едва ли не до колен. Следует помнить о том, что оружие сталкера прежде всего должно быть оборонительным и, что особенно важно, надежным, как можно меньше требующим к себе внимания. Но, инструктор подсокал губами, все эти автоматы, несмотря на свои недостатки и преимущества, имеют... Один существенный минус – это цена. Ни одному из вас, придурков, в ближайшие полгода точно не удастся скопить денег даже на помповое ружье. Соответствующий экземпляр был тут же продемонстрирован. Причем те трюки, которые проделывали руки Фикса с этим оружием, были достойны публичных представлений. Кстати, тоже весьма эффективное оружие в умелых руках. Стоит помнить лишь одно, что это дробовик, а дробовиками лучше не пользоваться в воде, иначе можете попрощаться со своими колешнями и оружием. Фикс еще немного покрутил ствол в воздухе, вызывая у абсолютного большинства собравшихся комплекс неполноценности и отправил его в кучу остального оружия. Затем на его животе вновь нарисовался уже знакомый нам рюкзак. Инструктор запустил в него руку и извлек пистолет. Представляю вам оптимальное средство защиты для большинства сталкеров. Беретта, столь же легендарный, как и наш АК, но гораздо компактней, дешевле и легче. Про удобство молчу. Ибо это извечный спор между большим и компактным оружием. Правда, данную конкретную модель приобрести тоже довольно сложно. Зато в лавочках Рубоя, в рюкзаках вольных сталкеров и у всех остальных торговцев пистолеты есть на любой кошелек и вкус. С этими словами Фикс спрятал Беретту обратно, а рюкзак вернул в исходное положение. Но... Господа, учитывая вашу мягкотелость и лень, приобретенную за время долгого пользования благами цивилизации, я объявляю небольшой перекур, после которого мы немного ближе подойдем с вами к зоне, точнее, к опасной части зоны.